Глава двадцать третья. Казнь. Две тысячи двадцать четвертый год. Утро казни мало чем отличалось от обычного, ведь оно было особенным только для одного человека. «Луис!» — позвал Карлос. Санчес открыл глаза и увидел, что старик смотрит на него с верхней полки. «Доброе утро!» — сонно ответил продавец дыма. Да уж, какое тут доброе. Ты во сне стонал. Тебе хорошие снилось или плохое? Не помню, помедлив ответил Луис. Совсем ничего не помню. Тогда лучше считай, что хорошее. А вообще утро добрым не бывает, поверь мне. Каждый день хуже предыдущего. Мы же умираем, начиная с рождения. Просто долго и мучительно. У тебя, по крайней мере, будет завтра, с интересом глядя на старика, грустно улыбнулся Ловис. Карлос будто помолодел на пару лет. Неужели всему виной их вчерашний разговор? Старик изнывал от одиночества, но случайный сокамерник будто комета ненадолго озарил его тюремное существование. Карлос смерил продавца дыма ехидным взглядом и хмыкнул. И правда, Завтра у меня будет, но что-то мне от этого совсем не радостно. Сказав это, старик скрылся с глаз на втором этаже тюремных нар. Санчес зажмурился до боли в глазах. Ему захотелось, как в детстве, снова погрузиться в дрёму, бормоча под нос: "Сокральное, ну мам, ещё 5 минуточек". Но мамы уже давно не было, как не было никого. Все, кто был дорог Луису, находились там, за туманной чертой, разделяющей мир мёртвых и мир живых. Скоро и Луис отправится в дымку забвения, совсем скоро. Ну, смерть ещё 5 минуточек. В коридоре послышались голоса. Пока что слов было не разобрать, но от того только усиливалось чувство, что говорят непременно про него. Санчеса. Луис очень чётко представил двух вчерашних надзирателей, которые, поигрывая ключами и дубинками, идут к его камере и говорят, как ещё один богач наконец-то отправится в ад, а все его миллионы, нажитые непосильным трудом, останутся на бренной земле. Кто унаследует их? Кто унаследует плантации? Наверняка вскоре появятся кузины, кузены, Кто-то такого Санчес при жизни в глаза не видел. Какой-нибудь юный сеньор Альварес с жиденькими усиками над верхней губой, у которого это самая верхняя губа, будет вздрагивать каждый раз, когда её обладатель вспомнит о количестве нулей на чеке, полученном от кого? Да. Да, от того же Уго. Меланхоличная улыбка застыла на лице Санчеса. А ведь теперь Уго и впрямь сможет забрать всё. Условному синьору Альваросу, если он лишён предпринимательской жилки, нет смысла упираться. Наследство свалится на него внезапно, как снег посреди безмятежного некарагуанского лета, и майор обязательно захочет помочь юнцу и избавить его от непосильного груза. Ну зачем правослову углубляться в табачный бизнес, если ты, наверное, и сигару-то курил один раз в жизни, да и то не курил а так, затянулся и потом долго откашливался, красный от натуги. Куда приятнее положить на счёт круглую сумму с своей семьёю нулями и любоваться ею через приложение смартфона в минуты душевного смятения и грусти? Отличная терапия. А ты есть что? Наконец смог разобрать Луис голос одного из тюремщиков. Да ничего, говорил он, ну поживю у мамы, со вздохом ответил другой. Санчес грустно улыбнулся. Конечно же, надзирателям было плевать на него. Заправщики на бензоколонках тоже не говорят дни напролёт о топливе и машинах, обсуждают работу только новички либо те, для кого работа ещё не превратилась в рутину. Ключ громко повернулся в замке. Дверь камеры открылась, и внутрь вошел один из тюремщиков. «Проснулись?» — без прелюдий спросил надзиратель. «Сядьте, руки перед собой». Санчес медленно выполнил все, что ему велели. Надевая наручники, тюремщик оглянулся на стоящего в дверях напарника и сказал. «Забей, пусть все идет, как идет. Захочет вернется, не захочет...» Да и чёрт с ней, вставай. Луис не сразу понял, что обращаются к нему. Встань, рявкнул надзиратель и схватившись за цепь наручников, резко вздёрнул Санчеса на ноги. Луис захлопал глазами. Он не знал, как себя вести. Перед ним вроде бы стоял блюститель закона, тот, кто дал клятву его защищать. Но можно ли вообще считать защитником человека, который ведёт тебя на смертную казнь? Шагай, толкнув его в плечо, боркнул тюремщик. Санчес подчинился. Запястья под наручниками ныли. Карлос ничего не сказал Луису вслед, но его взгляд жёг спину продавцу дыма до тех пор, пока дверь камеры не захлопнулась. Шагая по коридору, Санчес задумался: а как поступили бы тюремщики, если бы кто-то сейчас попытался убить его? Стали бы защищать осуждённого на казнь или позволили бы внезапному убийце привести приговор в исполнение, или тогда бы это считалось не казнью, а убийством, и Луис стал бы не преступником, а жертвой? Сколько идиотских вопросов, подумал Санчес. Слишком много для последнего утра. Говорят, на пороге смерти перед глазами проносится вся предыдущая жизнь, но сейчас, стоило зажмуриться, перед внутренним взором была пустота или редкие кадры из прошлого. Жена. Сын. Джи. Бескрайние плантации. Дорога мимо полей в шумный город и обратно. Гостиная, веранда, мукуля. Такое ощущение, что вместо всей предыдущей жизни память показывала только те записи, которые добавила в избранное. Память. Поставь лайк. Луис расплылся в улыбке. Чушь. Бред. Ахинея. И еще множество синонимов по списку. Коридор серый, без окон. Наверное, чтобы случайный киллер не снял человека, которого ведут на казнь. Смешно. Но ведь не всех ведут на казнь. Интересно. Казнят только богатых, потому что у них есть что отобрать, или бедным тоже достаётся, потому что право на казнь есть у всех, независимо от социального статуса, расы, нации, гендера или возраста. Хотя бедным чаще достаётся погибать в окопах войн за чужое богатство. Ещё, наверное, нельзя убивать детей. Или, если не убивать их, то это уже эйджизм? От мысли, что детектив Домингес, возможно, прямо сейчас сидит в своём кабинете и ломает голову, можно ли казнить пятилетнего мальчишку, почему-то стало смешно. Они подошли к сдвоенной двери, закрытой на засов. Надзиратель, поигрывая ключами, наклонился к замку, второй же зыркнул на смеющегося Луиса и одёрнул его. Хороша, а? У меня не то настроение, чтобы смеяться. О, сомневаюсь, что у тебя проблемы хуже моих, едко заметил Санчес. Да как сказать, помедлив, ответил надзиратель. Ты-то сейчас отмучаешься, а мне ещё жить. Можем поменяться. Тюремщик сделал вид, что не услышал остроту приговорённого к смерти. Второй конвоир наконец закончил с засовом и распахнул двери. В лицо Луису ударил солнечный свет и некарагуанский ветер, который не принёс с собой ни запахов, ни звуков, только нестерпимый жар. Казалось, сегодня духота только усилилась. А может, это уже и есть ад, подумал Санчес и усмехнулся про себя, чтобы не смущать несчастного тюремщика, от которого жена или подруга уехала к маме. Луис не знал, Заслужил ли он свет или тьму? Заслужил ли вообще что-то, кроме пули в голову? Откровенно зло Санчес по жизни вроде бы не делал, но могла ли торговля сигарами считаться добродетелью? Противники курения ответили бы на этот вопрос совершенно однозначно. А что на самом деле? Если вдуматься, именно торговля сигарами стала причиной смерти Луисы, пусть и не в классическом смысле. Санчес ненадолго зажмурился, шумно выдохнул. Сарказм работал все хуже, но без него было бы совсем тошно. Его завели за угол здания. Там в процессии дожидался крупный мужчина в ярко-алом колпаке с прорезями, точь-в-точь -точь средневековый палач. «Это серьезно, что ли?» Оглянувшись на конвоиров, неуверенно спросил Луис. «Или это какой-то розыгрыш?» Происходящее все больше напоминало нелепый спектакль или дурной сон. «Никаких розыгрышей, Дон Санчес!» — хрипло сказал палач. «Становитесь к стене!» Продавец дыма оглянулся через плечо. Стена тюремного здания вся была покрыта багровыми пятнами высохшей крови. «Двадцать первый век на дворе, а вы людей во дворе стреляете!» — с легким укором сказал Луис. Когда его настигло некое окончательное осмысление того факта, что смертной казни не избежать, Санчес испытал странное облегчение. Неизвестность и ожидания, замешанные на страхе, куда хуже, чем если знать, чего ждёшь. Как настроение? спросил палач, начиняя барабан револьвера патронами. Лучше всех, подумываю, сегодня умереть. Не дерзи, палачу. — рявкнул один из тюремщиков. — Тише, парни! — ответил красный колпак. — И вообще, идите по своим делам, я тут сам разберусь. — Но! Пошли вон, я сказал! — грубо пресек любые возражения палач. Надзиратели переглянулись и, что-то бурча, убрались прочь, оставив будущих убийцу и жертву тет-а-тет. — -тет. Хорошая погода сегодня, да? — спросил палач. Как и всегда в Никарагуа. А ты я смотрю оптимист. Приходится, ответил Санчес. Иначе совсем грустно. Да я сам довольно впечатлительный, признался Красный колпак. Вечно кажется, что не до конца отрабатываю свою зарплату, что меня можно легко заменить кем-то другим, что любой с этим справится. Тут важно мыслить позитивно, но без перегибов. Не надо себя переоценивать, конечно, но и занижать таланты не стоит. Он взял небольшую паузу, чтобы проверить, все ли патроны в барабане, после чего продолжил. Моя работа может и не самая важная в мире, но и не самая бесполезная. Каждый вносит свой вклад, с каждого по возможностям, как говорил один мудрец. Палач щелчком ладони вогнал барабан в револьвер. прокрутил, посмотрел на Санчеса. И, конечно, важно всегда оставаться человеком. Встань, пожалуйста, поближе к стене. Луис подчинился, хотя коленки его начинали трястись. А теперь чуть прове, попросил палач. Зачем? не понял Санчес. Там чисто эстетический момент. И видишь ли, я примерно представляю, как кровь из твоей головы попадёт на стену, под каким углом и всё такое. И кажется, на этом участке стены клякса будет очень уместна. Вы вы что, рисуете кровью казнённых на эшафоте? растерянно пробормотал Санчес. Ну, не совсем, но Наверное, чисто теоретически это можно назвать авангардным искусством, живописью. Живопись или мёртваяпись. Полач ненадолго задумался. А, неважно. Но спасибо за интересную мысль. Может быть, потомки потом продадут этот участок стены кому-то за кругленькую сумму, кто знает. Уж точно не я, признался Луис. Он сделал пару шагов вправо. И палач показал ему большой палец. Отлично. Вы мой любимый клиент. О право не стоит. Голос Санчеса был натуральный яд. Какое выражение лица предпочитаете? Испуг, смелость, презрение, смех? Знаете, я за естественность, подумав, ответил палач. Вот как вы реально чувствуете, так и чувствуйте. Что вы чувствуете? Что меня сейчас вырвет, исповедовался Луис. Тогда поторопимся, рассудил палач. Он отступил на шаг, поднял револьвер и сказал с теплом: "Ну, Ах да, чуть не забыл. Привет вам от майора Уго". Санчес криво улыбнулся, он почему-то вообще не удивился услышанному, а может просто не успел. Палач спустил курок. Курок не аккурак. Почему-то мелькнуло в ещё целой главе Санчеса последняя мысль. Грянул выстрел. Луис пошатнулся и рухнул на землю. Прежде чем его сердце перестало биться, Санчес увидел, как палач стёрнул с головы колпак и виновато улыбнулся. Простите, Дон Санчес. Под маской палача прятался никто иной, как Хассе. Если вдруг вам по какой-то причине не нравится сервис нашего отеля, вы всегда можете позвонить на ресепшн по короткому номеру. Луис не услышал короткий номер. Его накрыл мрак. Казалось это всё. Финал. Долгожданное ничто. Но внезапно впереди, в этом мраке, забрезжил крохотный тусклый свет.